Приключения маленького кампа. Разговор о рабстве на Укаяле напомнил мне об одном интересном приключении, случившемся несколько месяцев назад. Когда я ехал из Икитоса в Кумарию, на наш пароход Синчирока, Кантаманя, села некая малокровная дама-перуанка. С ней был мальчик с глупым выражением лица и цветом кожи еще более бледным, чем у матери, а также другой мальчик-индеец, у которого была красивая личико с пухлыми щечками, блестящие умные глазенки, изрядный животик. Он чистил бледному сыну сапоги и выносил ночные горшки за малокровной мамашей. Мы с Чекинью почувствовали к индейскому мальчику большую симпатию и молча обменивались с ним улыбками. Малокровная дама заметила это и сказала мне. «Красивый мальчик, не правда ли?» «Здоровый, прилежный». «Прилежный? Разве он ходит в школу?» — брякнул я. Дама несколько смутилась. «Да нет, зачем же? Он прилежен в труде. Нравится он вам?» «Очень». «А сколько ему лет?» «Десять». Это Кампа, и если хотите, я недорого продам его вам. Я уже кое-что слышал об укаяльских нравах, и поэтому такое предложение не прозвучало для меня, как гром среди ясного неба. Напротив, я даже деловито спросил, за сколько? За сто соля. Это была цена стандартного мужского костюма». «Не так уж дорого за такого красивого мальчика. Оставалось только узнать, какие права на него я приобрету». «Права? Да все права!» — воскликнула дама. «Он будет вашей собственностью, как и любая ваша вещь. Как часы, как ружье, костюм. Существует только одно ограничение», — добавила она, кокетливо улыбаясь. «Его нельзя убить без особенной причины. Это запрещено законом» а Закон не запрещает иметь раба. Закон не запрещает усыновить мальчишку. Пока дама уговаривала меня купить мальчика, он стоял в стороне и, как всегда, улыбался мне своими умными черными глазами, не подозревая, что решается его судьба. Ночью я спал плохо. Комары не докучали, но зато разговор с дамой не выходил у меня из головы. Судьба мальчика волновала до глубины души. Надо было найти какое-то человеческое решение. Но какое? Приобрести мальчика в полную собственность? Невозможно. Я пытался представить себе, как поступил бы на моем месте любой средний европеец. Несомненно, он купил бы мальчика и возвратил ему свободу. И я решил поступить также. На следующий день за завтраком я... Поведал свои планы капитану Ларсену и попросил у него совета. Ларсен выпучил на меня глаза, как на сумасшедшего, и ошеломлённый сказал, «Мне понятно, что вы хотите его купить, понятно, что вам его жаль, но то, что вы хотите дать ему свободу, совсем непонятно. Свободу, скажите, как вы себе это представляете? На ближайшей пристани отдам его на попечение местным властям». «На попечение властям» — разразился издевательским хохотом капитан. «Либо отдам его какому-нибудь честному гражданину», — поправился я. «Честному гражданину», — повторил Ларсен, продолжая хохотать. Позже от некоторых пассажиров я узнал, в чем тут дело. Они объяснили мне, что если бы я отдал мальчика кому-нибудь из живущих на берегу, то лицо это сочло бы мальчика своей собственностью и после моего отъезда либо превратило его в раба, либо продала кому-нибудь из пассажиров следующего парохода. Получалось так, что никакого выхода нет. На берегах у Каяли все враждебны маленькому Кампа, отовсюду тянутся к нему хищные лапы. Даже пассажиры на пароходе заволновались. Они пришли к выводу, что я чувствительный филантроп, читай дурак, которому денег девать некуда и которого нужно как следует ободрать. И вот... Все лихорадочно стали придумывать, как бы выклинчить для себя мальчика. Каждый действовал по-своему, кто ложью, кто лестью, кто хитростью, а кто и обезоруживающей искренностью, как, например, преподобный Дон Хуан Пинто, у которого глаза с поволокой И сердце, плененное Донной Розой де Борда. Кавалер этот с истинной грустью попросил меня, чтобы я купил для него мальчика. Он хотел бы подарить его даме своего сердца. «Так ведь у нее же трое ребят», — удивился я. «Вот именно», — вздохнул он, — «поэтому ей и нужен четвертый слуга». В конце концов, стесну зубы, я отказался от попыток решить участь мальчишки. Несмотря на самые горячие желания, мне так и не удалось освободить маленького раба.